Глава шестая. Побег. Приближаясь к площади, я почуяла множество вкуснейших ароматов. Ни один из них не удавалось узнать, но каждый влёк за собой целый ворох приятных ассоциаций. Продавцы на площади в большинстве своём походили на людей только тем, что носили некоторые предметы одежды и стояли на задних лапах. Но за одним из прилавков, например, обретался гигантский осьминог, и он очень ловко использовал свои конечности. Я даже засмотрелась на то, как он разом переворачивал небольшие шашлычки на мангале, протирал полотенцем тарелочки и обслуживал клиента. Кока подошёл к другому прилавку и показал драконоподобной даме торговки три пальца. Наш светящийся шарик запрыгал, дёргая цепочку, мол, хочет угощения тоже. Кока строго подцокал языком, но обещал поделиться. Продавщица подцепила острыми эбонитовыми когтями три булочки, выставила их перед собой, сбрызнула чем-то сладко пахнущим из бутылочки и пыхнула на них огнём. Языки пламени на пару мгновений скрыли драконью лапу, а потом нашему взору предстала румяная выпечка, из которой росли разноцветные кристаллы. Драконица выдохнула из ноздрей дымок и аккуратно сложила наш заказ в бумажный пакет. Хейма принял его, и мы пошли куда-то вниз по улице. «Ты ей ничего не заплатил», — заметила я. «Тебе тоже, когда брал яблоки. Просто Кока очень удобный должник». «Значит, ты мне тоже должен?» — приподняла я бровь. «Слегка». Рот Хэйме в жутковатой улыбке. «Булочку?» Он игриво протянул бумажный пакет, правда, кажется, не собираясь всерьёз его отдавать. «Нет уж». Приберегу возможность воспользоваться твоими услугами. В конце улицы что-то заблестело. И вскоре я поняла, что мы спускаемся к воде. А ещё, вот ты ограничил меня тремя вещами. Но у многих тут целые дома, набитые вещами и слугами, прилавки полные товаров. Как так? Во-первых, есть правила для новичков. Во-вторых, для разных существ разный порядок. А в-третьих, многие умеют делать немало из ничего. Это не считается обманом. Например, у Леонора в её чёртовой коробке чего только нет, но через дверь прошла бы как одна вещица. Приближалась набережная. В кругах света от ажурных фонарей стояли милые лавочки. Пейзаж был сказочно красивым, но словно нарисованным с нарушением законов физики. Висящая над нами луна оказалась такой огромной, что свет фонарей обязан был меркнуть в её лучах. Олился вниз неестественными золотыми куполами, и мы удобно устроились под одним из них. Свой шарик я зацепила за изгибы кованых подлокотников лавочки. Вдруг из уходящей в горизонт воды вылетел ворох синеватых искр. Воронкой поднялся вверх, тревожа водную гладь дробью брызг. Из середины этого торнадо вырвался столб света, и снова всё затихло. «Что это?» — восхищённо спросила я. «Просто декорации», — пожал плечами мой спутник. «Для красоты?» — он кивнул. «А кто их создаёт?» «Никто. Хотя правильнее будет сказать «мы все». Всё, что ты видишь, — некий коллективный сон». Только реалистичный настолько, что если удача на тебя обидится, то утром царапины от её когтей будут ещё болеть. Чёрная кошка в это время нашла себе какую-то игрушку и забавлялась с ней, катаясь по мостовой. Хотя нет, плохой пример. Удача не может навредить своему хозяину. А вот другим... Ох, не завидую я Базилю теперь. Долго ему ещё не будет вести в карты. Как бы качественно он не жульничал. Из воды снова вырвалось два столба искр, только других цветов. «А почему жульничество Базиля обнаружили, а наше нет?» — поинтересовалась я. «Потому что ты не жульничала». «Ну как же! Карты откровенно мне подыгрывали». «Да, но по собственному желанию, а не по твоему хитрому умыслу». «Да скорее по твоему хитрому умыслу», — улыбнулась я и поймала такую же весёлую улыбку в ответ. «И всё же. Если всё так просто, почему ты не сделал этого раньше?» «Видишь ли, чтобы колдовство не обнаружили, оно должно совершаться с полным отсутствием понимания, как это работает. А с другой стороны, сделать это должен человек, потенциально способный на подобное колдовство, если бы он, конечно, знал, что делать». «То есть ты хочешь сказать, что я могу колдовать?» «Засмеялась я. Нет». Подожди, даже можно сказать, что я уже колдовала, просто не знала об этом. С натяжкой, но можно. Да брось, что-то слишком просто для волшебства. Я даже развернулась к собеседнику в полоборота. В волшебстве вообще нет ничего особенно сложного, вопреки человеческому мнению. Скорее наоборот, излишнее усложнение угнетает. Тогда почему мы тут все не колдуем направо и налево? Потому что для вас это неестественная среда. Что ты имеешь в виду? Ну вот представь, как сложно научиться плавать, когда абсолютно все вокруг тебя не просто не умеют это делать, а считают, что это физически невозможно. Логически и практически — готовы в любой момент доказать тебе, что тело тяжелее воды и потому тонет в ней. В таких условиях любые попытки плавать можно считать попыткой совершить невозможное, что граничит с безумием. А для тебя всё иначе? Конечно. Я появился на свет в совершенно другой системе координат, как рыба, рождённая в воде. Ей никогда не придёт в голову, что она может утонуть, Хотя на неё действуют те же законы физики. Она вообще не может представить себе существование без возможности плавать. Я невольно вспомнила о сеньоре Кларе, жаждущей вернуться в родную стихию. С рождения умевшая плавать, но выброшенная на берег волной любви. Ей много лет пришлось провести среди тех, кто живёт по другим законам. Сердце ёкнуло, напоминая, зачем я сюда пришла. А Кока продолжал. «Так и со мной. То, что вы называете волшебством, для меня неотъемлемая часть моей природы. Я не задумываюсь о том, как работают эти механизмы. Просто естественным образом знаю, как применить эту силу, чтобы произошло задуманное». Пока Кока рассказывал, у меня мурашки бежали по всему телу. «И что это за сила?» Кажется, я и дышать перестала от ощущения, что прикасаюсь к какой-то важной детали мироздания. Непостоянство. Любая материя, даже самая плотная, она, ну, как бы иллюзорно плотная. Ты же проходила физику? Даже самые прочные вещи — это сгустки отдельных частиц. И есть кое-что посильнее их притяжения друг к другу. Вроде хакерского ключа, который вскрывает любую программу и может вносить в неё изменения. «И что это?» Я произнесла это шёпотом, потому что перехватило дыхание. Хейма оценил выражение моего лица и тихонько прыснул. Потом дотронулся указательным пальцем до моей переносицы. «Ум наблюдателя». «В смысле?» Не поняла я. Коко вздохнул не то неуверенный, что стоит об этом рассказывать, не то сомневаюсь, что я смогу понять. Опыт конкретного наблюдателя, накопленный с того момента, как он начал осознавать себя как себя. Опыт рыбы в плавании, опыт человечества в построении летающих махин, опыт коки в пустотности всего и возможности перестраивать хаос. Как только ты знаешь, ты знаешь». Нельзя описать ощущение, как вода держит, человеку, который никогда не заходил в воду. Ты можешь использовать тысячу слов, но научится он плавать, только когда его наблюдатель присоединит к себе этот опыт. Я Даниэла. Я люблю звук ножниц, которые режут бумагу, и залезать так высоко на дерево, чтобы почувствовать, как движется под руками гибкий ствол. Я открыла рот. «Откуда ты это знаешь?» Вместо ответа Хейме тепло и, как будто чуть смущённо, улыбнулся и повернулся к воде. Та, словно почувствовав его взгляд, снова отсалютовала столбом искр. «Кстати, я не умею плавать», — вдруг признался он. «Никогда не заходил в воду. Не имею никакого представления о том, что подразумевают люди, говоря, что вода держит». «Как это...» «Ты же только что так ясно рассуждал об этом!» «Именно! Это то, что я хотел до тебя донести. Слова — это слова, опыт — это опыт. Пока нет опыта волшебства, ты можешь прочитать или услышать тысячи самых правильных слов, но чуда не произойдёт. А можно не знать ничего и, пережив этот опыт, вдруг оказаться в совершенно иной вселенной». «Клара!» — вдруг поняла я. «Она дала мне этот опыт, и поэтому я увидела тебя. Это странное чувство освобождения, чего-то... Да, я не смогу это описать, но оно точно было. Такое, м -м, будто я что-то знала всегда, но забыла. И тут снова прикоснулась и... Будто что-то зажатое во мне расслабилось и раскрылось. Именно. Если рядом опытный проводник, ты резонируешь с ним. Как будто настраиваешься на его волну или проходишь по его следу. Снова много слов, но факт остаётся фактом. Ты переживаешь некое новое чувство. Чем чаще ты его переживаешь, тем быстрее это становится неотъемлемой частью твоего опыта. «Действия при этом могут быть самые разные. С тобой мы общались с картами. Сделай ты тоже сама, ничего бы не произошло. Но я гораздо сильнее Клары, и в моём присутствии всё иначе. Как только наблюдатель Кока смотрит на вещь, она обретает те свойства, о которых знает Хейме, но не знает Дани». И вдруг меня снова кольнула мысль о том, что вокруг... Ведётся какая-то странная игра. Сначала Клара, определённо в своих собственных интересах, пробуждает во мне все эти способности. Потом Хейме со своими картами... А может быть, Леонор говорила правду? Конечно, она не желает возвращаться в наш мир на место Клары, и её трудно в этом понять. Но и Хейме, возможно, имеет над ней власть, как более сильное существо — И как очаровательный мужчина. В мои мысли ворвался голос Коки. Он наклонился вперёд, вкладывая мне в руки вкусно пахнущий пакет. Всё, больше никаких серьёзных разговоров. Они явно портят тебе настроение. Доставай. Я вложила одну булочку в руку Хейма. Вторую достала себе и тут же почувствовала, как трётся о ногу удача. Третья булочка к расстройству светящегося шарика отправилась ей. Я даже смастерила из бумаги что-то вроде блюдечка. Кошечка принялась есть первое и замурлыкала при этом так громко, что, кажется, даже лавочка начала вибрировать. Потом за угощение взялся Кока, причём с таким лицом, будто и сейчас тоже замурлыкает. Наконец решилась и я. Первые секунды казалось, что во вкусе булочки нет ничего особенного. Что-то простое. Из детства... И с этого... Из детства? Началось целое путешествие. Сначала пахнуло ванилью, потом попалось зёрнышко малины. Я раскусила его и буквально почувствовала надетую на палец ароматную шапочку ягоды. Как стягиваю её губами... Потом ещё одну, ещё. Вкус свежей, сочной малины вытеснил все прочие оттенки. Потом проступила нотка жареного миндаля. Стало ярче. Потом корица. И вот вкус уже совсем иной. Вокруг высились горы, шёл снег, а я держала лакомство на ладони. Обжигалась, но ела, потому что было сладко и очень весело, Пару лет назад мы поехали в горы на Рождество и ужасно замёрзли. Но холод ничего не мог сделать с нашим счастьем. Мы просто высмеивали любые трудности, заедали их свежими пирогами и запивали горячим кофе, глоток за глотком. А потом булочка закончилась, и волшебство отступило. Я ошарашенно смотрела вокруг, понимая, что на какое-то время даже забыла, где я, что делаю и с кем, повернулась к Хейме. Он был занят тем, что крошил на ладонь оставшийся маленький кусочек своей булочки. Подняв на меня глаза, он явно остался доволен произведённым эффектом. «Вау!» — только и смогла выдавить я. Кока обошёл лавку и стал потихоньку сыпать крошки в мягкие светящиеся ниточки моего шарика. Тот с тихим визгом запрыгал, а потом перешёл на приятное низкое гудение, похожее на умиротворённые вздохи. «А ты, должно быть, чувствовал вкус яблок?» — спросила я, с интересом наблюдая за кормлением фонарика. Еще древесные смолы фруктовых деревьев. У меня свои приятные воспоминания». Но будем считать это прощальным десертом. На этом гости должны откланяться и пойти домой немного поспать. Я удивлённо моргнула. Радость от пережитых только что впечатлений, ещё дотаивающее внутри, испарилась. — В смысле? Ты хочешь сказать, что мне пора возвращаться домой? Он кивнул. — Но я же почти ничего не видела, ничего не купила, только... «А что ты собралась покупать?» Игриво приподнял бровь Кока. «Не знаю». Я растерялась и разозлилась. Стоило расслабиться, поверить в прекрасность происходящего, как снова явилось чувство, что Хейме использует меня. И неприятно кольнуло в самое сердце. «Послушай». Он заглянул мне в глаза. «Мне нужно идти. Но я опасаюсь оставлять тебя одну». «Леонор знает, что ты здесь. Она обязательно что-нибудь придумает». «Но со мной удача!» «Удача помогает, но не защищает. И до рассвета уже недолго. Тебе нужно вернуться, иначе у тебя будут серьёзные проблемы». Я хотела ещё что-то возразить, но осеклась. Всё выглядело так, будто Хейме не хочет, чтобы мы пересеклись с Леонор. «Но в этом слишком много заботы обо мне» каком-то человеке, с которым Кока знаком пару дней. Я решила, что честностью от хитреца правды не добиться, а значит, придётся хитрить и самой. Хорошо, я понимаю, у тебя много дел, и тебе не до того, чтобы водить меня за руку. Ну, ещё посидим буквально пять минут. Очень не хочется с тобой расставаться. Я лепетала это, а сама судорожно строила план побега, И он тут же созрел. Стоило вспомнить о склянке с зельем, исполняющим желания. Бог с ними с желаниями, но в его основе было хорошее снотворное. Может, найдём чего-нибудь попить? У тебя же есть вода. Да нет, я про другое. Ну, знаешь, мы сидим такие под луной, вкусно кушаем, ведём беседы. И тут я поняла, что густо краснею. Настолько густо, что даже не пришлось договаривать, потому что мой спутник весело рассмеялся. «Где же мы, по-твоему, найдём какой-нибудь достаточно романтичный для этого момента напиток?» Удача громко мяукнула и дёрнула куда-то по улице. Мы обернулись и заметили продавца, толкающего перед собой тележку. «Ах, ну да!» — хмыкнул Кока и отправился к тележке. Пока он стоял спиной, я достала из рюкзачка пузырёк и спрятала в рукав пальто. Теперь надо было улучшить момент и подлить зелье в напиток Хейме. Я надеялась, что Кока ничего не почувствует. Вскоре он вернулся с двумя кулёчкообразными стаканчиками. В них что-то тихо шипело и пенилось. «Теперь мне можно пить?» Лукаво улыбнулась я. «Теперь да, это совершенно безопасно». Просто весело. Мы сделали поглоточку. Обычная шипучка с не особенно правдоподобным клубничным вкусом. Но какой-то пузырёк в ней показался слишком крупным и задорно лопнул во рту. Я непроизвольно хихикнула, как будто этот хлопок задел какие-то незнакомые мне ранее смеятельные мышцы. То же самое явно произошло и с Хейма. Я глотнула ещё и выдохнула целый аккорд смешков, что само по себе звучало довольно забавно. Стоявший напротив рыжий отсмеял свой глоток, а потом продолжил смеяться, похоже, над моим выхлопом. Впрочем, веселье и правда было ужасно заразительным. «Вдруг наше хихиканье резко прервал жалобный вой удачи. Мы встревоженно завертели головами. Её нигде не было видно». Кока вложил мне в руку свой стаканчик и пошёл на голос. Я, опешив от того, как всё просто сложилось, выплеснула в стакан Хейме всё содержимое пузырька, зашвырнула пустую склянку подальше в траву и поспешила за Кокой. Оказалось, что несчастное животное висело над водой, зацепившись лапами за парапет набережной. Хейме, всё ещё посмеиваясь, достал несчастную и, успокаивая, прижал к груди. Чёрная кошечка жалобно мяукнула, а Шарик на лавке хихикнул, явно пародируя наши недавние смешки. Я сделала ещё маленький глоток и спустила целую очередь хохота, а затем, протягивая Хейме его стаканчик, спросила. «Ну как такой конфуз мог произойти с удачей?» Это и правда было смешно, а под влиянием напитка просто разрывало на куски. Хейме, сотрясаясь от смеха, Пытался объяснить серьёзно, но получалось комично. Общий смысл — удача состоит в том, чтобы всё происходило как нужно, а не как хорошо выглядело бы. Я была согласна с этим утверждением, но оказалось, что соглашаться и давиться от хохота одновременно довольно трудно. Это слишком противоречиво даже для тебя самого, не говоря уже о собеседнике, что тоже смешно. В общем, к моменту, когда стаканчики опустили и отгремели последние щелчки лопающихся смехотворных пузырьков, мы сидели на траве с мокрыми от смеха глазами. «Спасибо!» — выдохнула я уже скорее с облегчением, потому что живот болел от хохота. «Теперь я просто обязана тоже сделать для тебя что-нибудь хорошее». «Яблоки?» — подмигнул он. Вдруг вверх выпрыгнул особенно высокий и красивый столб искр. Ночная вода засияла бликами, волнуясь и танцуя. «Хочешь, я научу тебя плавать?» «Было бы прекрасно, но из этого ничего не получится», — ответил Хейме с ноткой грусти. «Почему?» «Вода блокирует мои силы. Чем больше воды, тем хуже я себя чувствую». «Максимум, что я могу выдержать, — это не очень сильный дождь. Я же огненный демон, забыла!» Тепло ухмыльнулся он. «Как жаль! Это так приятно!» «Я знаю. Ты любишь плавать по ночам в стоячей воде, потому что тебе кажется, что паришь в небе». «Ну откуда ты всё это знаешь про меня?» У Коки мучительно хорошая память. Мы молча смотрели друг на друга. Момент был неловким и волнительно приятным одновременно. «Тогда...» — наконец прошептала я и потянулась к нему, раскрывая объятия. Он неловко качнулся навстречу. Замер. А потом обнял в ответ, укладывая голову на плечо. Несколько ударов сердца, меня просто не было ни в одном из миров» потом я осознала нереальность происходящего и то что я практически не дышу накатило смущение Ообъятье длится слишком долго. Это чувство сменило надежда на то, что хейме уже заснул, а потом сразу страх А с чего я вообще взяла, что куки спят И тут его рука безвольно соскользнула с моей спины. Хейме тихо позвала я, И не дождавшись ответа, осторожно уложила коку в траву. Пару мгновений смотрела на это спокойное красивое лицо с мягкой улыбкой и гадала, что же ему приснится. А еще увижу ли я его снова после того, что сделала? Уверенно люди не часто подмешивают ему что-то неугодное в напитки и вообще редко идут против его воли. И сердце сверлило мысль, что я Понятия не имею, какие опасности могут ждать его тут в подобном состоянии. Насколько он беззащитен. О себе я почему-то тогда даже не думала. У меня оставались цель и ключ, который можно было вставить в любую дверь. А этой ночью двери окружали меня повсюду. И потому я позвала удачу. Кошечка села рядом и совершенно осознанно заглянула в глаза. «Спасибо большое за то, что помогла мне, даже вопреки воле твоего хозяина. С этого момента ты снова принадлежишь ему. Пожалуйста, позаботься о том, чтобы до пробуждения с ним не случилось ничего дурного. Не знаю, как ты это сделаешь, но надеюсь, что у тебя получится». Я тяжело вздохнула, понимая, что нужное сказано и сделано. «И пора уходить». Честно говоря, внутри все сжималось от мысли, что расстаюсь с Хейме навсегда. Мне и самой хотелось освободить тебя. Почему-то добавила я и снова повторила. Спасибо. Это была благодарность и ей и огнеголовому парнишке, который подарил мне столько чудес. Удача замурлыкала и потёрлась головой о мою руку, а потом улеглась в траву рядом с Кокой. Я взяла рюкзачок с лавочки, отцепила от неё шарик. Возможно, желая компенсировать не совсем честный поступок чем-то хорошим, я, повинуясь внутреннему порыву, отпустила цепочку. Фонарик взмыл в небо на такую высоту, чтобы я не смогла уже поймать его, и замер. Сложно сказать, по каким признакам, но было очевидно, что он в удивлении и нерешительности смотрит на меня. «Доброй ночи!» — сказала я ему с улыбкой и помахала рукой. А потом развернулась и пошла прочь, не оборачиваясь. Проходя мимо Хейме, я бросила на него ещё один взгляд. Удача мяукнула. Особенно игрива, как мне показалось. Но следовало бы смотреть не на них, а под ноги, Я тут же вступила в то, что ну никак не готова была обнаружить на газоне в волшебной стране. Пока я чертыхалась, вытирая подошву о траву, кошка снова мяукнула, и её интонация совсем не походила на извинения, скорее что-то в стиле «не стоит благодарностей». Этот эпизод поубавил драматизма, и слава богу. Стало гораздо проще зашагать вверх по улице, по которой мы пришли.